На базе этого огромнейшего массива материалов Соловьев первым из русских историков не только дал общую картину состояния России середины XVIII века, но и развил свою концепцию истории российского государства и русского самодержавия. Центральным звеном этой концепции была идея возвращения к правилам Петра Великого. Отнюдь не случайно обращение Соловьева вновь к тезису о закономерности внутренней обусловленности развития исторического процесса в России. В частности, он особо подчеркивает, что Петр Великий не приводил Россию из небытия в бытие, что так называемое преобразование было естественным и необходимым явлением народного роста, народного развития. Наука не позволяет нам также сделать скачок от времени Петра Великого ко времени Екатерины II,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 органической связи между временем Петра и последующим периодом истории, утверждая тем самым непрерывность процесса исторического развития. Однако эта верно подмеченная в истории России закономерность в должной мере не подкреплена конкретными историческими данными, так как Соловьев по существу отказался от подробного и глубокого изучения проблем экономики, культуры, быта, отведя вопросам социально-экономического развития страны явно недостаточное места. Его внимание прежде всего направлено на освещение истории государства и самодержавной власти, на доказательство благотворного влияния их на развитие России. Этими задачами определяется и довольно четко просматривающийся специфический отбор архивных источников, прежде всего из фондов центральных учреждений России. Сергей Михайлович Соловьев в комментируемых томах, как и ранее, ведет изложение фактов истории по годам. Если такой принцип дает известные преимущества при описании военных событий, дипломатической деятельности правительства и его внешнеполитических служб, то при освещении социально-экономической истории это отнюдь не способствует систематизации материала по узловым проблемам, неизбежно приводит к частым повторам, к нарушению стройности и логичности изложения. В освещении времени правления Елизаветы в характеристике этого периода в целом Соловьев допускает очевидную идеализацию. Он апологетически оценивает и личность царицы, и дела ее правительства. В этом он солидарен с теми историками XIX века, которые вслед за современниками императрицы, с ее благословения осуществлявшими широкую кампанию политической канонизации Петра I, однозначно видели в Елизавете идейную преемницу великого царя-реформатора. Смотрите там же, страница 44 и следующее Для восхваления Елизаветы находились и конкретные поводы. Так, например, демонстративно рекламировалась забота правительства о благе главной силы государственных крестьян. При этом исходили из факта сложения в декабре 1752 года с населения – накопившихся за 1724-47 годы недоимок, общая сумма которых составила 2 534 008 рублей. Страница 111. Полное собрание законов Российской империи, собрание первое том 12, номер 10061 и номер 10230. А также из факта неоднократного снижения податей, в последующем в 1749, 51, 53, 54, 57 и 58 годах. Однако названные меры были вызваны не заботами правительства о народе. К этому вынуждало с одной стороны сознание абсолютной невозможности даже самыми изощренными способами заставить подотное население погасить огромную сумму недоимок С другой стороны, правительство, наживая на этой акции политический капитал, одновременно по проекту одного из самых колоритных деятелей Елизаветинской эпохи Петра Ивановича Шувалова, проводило резкое, утроенное повышение косвенных налогов, главным образом на соль и вино, тяжесть которых прежде всего ложилась на плечи народа. Наконец, все эти меры совпали... с проведением второй ревизии, давшей по сравнению с первой ревизией 17-процентную прибавку душ мужского пола и сбором податей уже по новым окладным книгам. Определяя общее направление политики правительства Елизаветы, Соловьев отмечает как положительный факт возврат к Петровским порядкам, отступления от которых были допущены в предшествующий период. Возврат к традициям Петровского времени, по мнению Соловьева, отчетливо проявлялся и во внутриполитических делах правительства Елизаветы, и в экономических начинаниях, и в политике в области просвещения, и в подборе ближайшего окружения императрицы. Оценивая время нахождения у власти ограниченных представителей немецкого дворянства, Соловьев без обиняков пишет, что Бероновщина — навсегда останется самым темным временем в нашей истории XVIII века. Страница 605. В отличие от многих буржуазных историков, Соловьев уверенно заключает, что на вторую четверть этого столетия приходятся и позитивные сдвиги в общественной жизни народов России. Но нельзя не заметить, что в изложении им конкретной истории совершенно отсутствует сам народ как субъект истории, как основной производитель материальных благ. Крестьяне, ремесленники, работные люди появляются на страницах книги большей частью в роли разбойников, беглых воров и тому подобное. Вопросы социально-экономического развития и внутренняя политика правительства Отведя более половины двадцать третьего тома «Истории России» и освещению внутренней политики самодержавия, Соловьев в основном точно выявил круг проблем, стоявших перед государством, обществом в 50 годы XVIII -го века. Однако он не смог с исчерпывающей полнотой рассмотреть все важнейшие вопросы социально-экономического развития России в середине XVIII столетия и приводимые им сведения носят все же отрывочный характер. Некоторые существенные стороны экономической жизни государства, как, например, внутренняя и внешняя торговля, в их конкретных проявлениях почти совершенно не затронуты в комментируемых томах. Мимоходом, останавливаясь на причинах тормозивших развитие промышленности, экономики страны в целом, Соловьев большей частью говорит о факторах второстепенных, которые, безусловно, нельзя снимать со счетов, и упорно не замечает главного господства крепостнических отношений.